Глава третья. Битва за Францию. Вторая неделя. Вейгон. 17-24 мая. Кризис битвы обострился с каждым часом. По просьбе генерала Жоржа английская армия удлинила свой оборонительный фронт, заняв населенные пункты на всем протяжении линии от Доэ до Перона, пытаясь таким образом прекратить Араз, который являлся центром коммуникаций жизненно важных для отхода на юг. В этот день, семнадцатого мая, немцы вступили в Брюссель. На следующий день они достигли Камбре, прошли Сен-Кантен и выбили наши малочисленные части из Пирона. Французская седьмая, бельгийская, английская и французская первая армии продолжали отходить к Шельде. В полночь на девятнадцатое мая штаб генерала Горта посетил генерал Биет. Ни личность этого французского генерала, ни его предложения в том виде, как они были сделаны, не внушили доверия его союзникам. С этого момента английский главнокомандующий начал задумываться о возможности отхода к побережью. Рейно произвел далеко идущие изменения в составе французского кабинета и верховного командования. 18 мая маршал Петен был назначен заместителем премьер-министра. Сам Рейно, переведя Доладье в министерство иностранных дел, стал и министром национальной обороны. В семь часов вечера девятнадцатого мая он назначил Вейгана, который только что возвратился из Ливана, на место генерала Гамелена. Последний приказ номер двенадцать генерала Гамелена, помеченный девятью часами сорок пятью минутами девятнадцатого мая. Предписывал, чтобы северные армии, избегая окружения любой ценой, пробивались на юг к Сомме, атакуя танковые дивизии, которые перерезали их коммуникации. В то же время вторая армия и недавно сформированная шестая должны были атаковать к северу в направлении Мезиера. Это были правильные решения. Приказ об общем отступлении северных армий на юг, конечно, запоздал, по крайней мере, на четыре дня. Сразу же после того, как опасность прорыва французского центра у Седана стала очевидной, единственным путем спасения северных армий являлся немедленный отход их к Сомме. Вместо этого находившиеся под командованием генерала Бийота северные армии совершали лишь постепенный и частичный отход к Шельде и создавали оборонительный фронт на своем правом фланге. Может быть и сейчас было не поздно отойти на юг. смитение, охватившее командование северных армий, очевидный пролив с французской первой армией и неуверенность в том, что происходит, вызвали крайнее беспокойство военного кабинета. Вся наша работа проходила спокойно и сдержанно, но за нашими единодушными и твердыми решениями таилось безмолвное волнение. 19-го в четыре часа тридцать минут пополудни нам сообщили, что лорд Горд изучает возможность отхода к Дункерку, если он будет вынужден это сделать. Начальник имперского генерального штаба Айронсайд не мог принять этого предложения, поскольку он, как и большинство из нас, считал правильным движение на юг. Поэтому мы послали его к генералу Горту с указаниями двинуть английскую армию в юго-западном направлении и пробиваться через любые препятствия с целью соединиться на юге с французами, с тем, чтобы бельгийцы приснились к этому маршу или в случае отказа согласились на эвакуацию как можно большего числа бельгийских войск через порты Ла-Манша. Связь даже с генералом Гортом прерывалась и была затруднительной. Но нам сообщили, что он имеет лишь четырехдневный запас продовольствия, а боеприпасов хватит только для одного боя. На совещании военного кабинета утром 20 мая мы снова обсуждали положение нашей армии. Даже при условии успешного отхода с боями к Сомме я считал вполне вероятным, что значительные силы могут быть отрезаны или отброшены обратно к морю. В протоколе совещания было отмечено. Премьер-министр полагает, что в качестве меры предосторожности морскому министерству следует собрать большое количество мелких судов, которые должны быть готовы к выходу в порты и бухты на французском побережье. Военно-морское министерство начало немедленно действовать со все усиливающимся рвением, так как время шло и положение становилось все более мрачным. Планировалось, если окажется необходимым, Проводить эвакуацию из Кале, Болони и Дюнкерка по 10 тысяч человек из каждого порта в сутки. 30 судов типа пассажирских паромов, 10 военно-морских дрейферов и 6 небольших каботажных судов были выделены в состав в первой очереди. 22 мая Морское министерство отдало приказ о риквизиции 40 голландских шхум. которые нашли у нас убежище и укомплектовали их военно-морскими командами. Во всех английских гаванях была проведена полная проверка всех судов. Эти планы, которые получили название операции Динамо, десять дней спустя обеспечили спасение армии. Направление немецкого удара стало теперь более ясным. Танки и модернизованные дивизии продолжали двигаться потоком через брешь в направлении Амиена и Араса, поворачивая к западу по течению Соммы в сторону моря. В ночь на 20 мая они вступили в Обвиль, пересекли и перерезали все коммуникации северных армий. Эти чудовищные смертоносные серпы встретили слабые или вообще не встретили никакого сопротивления после того, как фронт был прорван. Наводившие ужас германские танки беспрепятственно рыскали по открытой местности, поддерживаемые и снабжаемые матрицизованным транспортом, преодолевая от тридцати до сорока миль в день. Они прошли через десятки городов и сотни деревень, не встречая ни малейшего сопротивления. Их офицеры стояли в открытых башенных люках, самодовольно приветствуя население. Очевидцы рассказывали о толпах пленных французов, которые шагали рядом с немцами, причем многие из них все еще несли свои винтовки, которые время от времени собирались и уничтожались под танками. Я был потрясен крайней беспомощностью и отказом от борьбы с немецкими танковыми частями, которые имели несколько тысяч машин и осуществляли полное уничтожение могущественных армий. Не менее поразил меня и быстрый крах французского сопротивления сразу же после прорыва фронта. Все немецкое передвижение осуществлялось по главным дорогам, и ни в одном месте их не остановили. 21 мая Айренсайд вернулся и доложил, что лорд Горд, получив указание кабинета, заявил ему следующее: первое. Отход на юг вызовет необходимость аллергарных боев у Шельды и в то же время необходимость атаковать врага, который уже крепко удерживает территорию своими танковыми и моторизованными соединениями. При этой операции придется защищать оба фланга. Второе. Продолжительные наступательные действия окажутся трудными ввиду положения со снабжением. Третье. Французская первая армия и бельгийцы вряд ли смогут присоединиться к осуществлению этого маневра, если таковой будет предпринят. Айронсайд добавил, что во французском командовании на севере царит смятение, что генерал Бейот не выполнял своих обязанностей по организации взаимодействия в течение последних восьми дней и, как оказалось, не имел никаких планов. что английские экспедиционные силы полны бодрости и до настоящего времени потеряли в боях всего около пятисот человек. Он живо обрисовал нам состояние дорог, забитых беженцами, поливаемых огнем немецких самолетов. Он сам оказался в достаточно тяжелом положении. Таким образом, перед военным кабинетом стояла тяжелая альтернатива: английской армии любой ценой совместно с французами и бельгийцами или без них. пробиваться на юг, на Сому, задача в возможности выполнения которой лорд-город сомневался, или же отойти к Дюнкерку и осуществить морскую эвакуацию под бомбами вражеской авиации при полной уверенности потерять всю артиллерию и вооружение, которого было так мало и которое было так ценно. Выполнение первой задачи было совершенно очевидно связано с большим риском. Но не было никаких причин, почему бы не принять всевозможные предупредительные и подготовительные меры для того, чтобы обеспечить эвакуацию морем в случае провала Южного плана. Я поставил перед своими коллегами вопрос о моей повторной поездке во Францию, чтобы встретиться с Рейно и Вейганом и прийти к какому-то решению. Когда я прибыл в Париж 22 мая, обстановка там была уже иной. Габельен ушел, а Даладье отошел от военных дел. Рейно был одновременно премьер-министром и военным министром. Поскольку германское наступление определенно направилось в сторону моря, Парижу не грозила немедленная опасность. Главная квартира все еще находилась в Венсене. Рейно привез меня туда примерно около полудня. Вейген объяснил нам свой план. Он не соглашался с тем, чтобы северные армии шли или отступали на юг. Они должны ударить на юго-восток от Камбре и Араса в общем направлении на Сен-Кантен, осуществляя тем самым обход с фланга немецких танковых дивизий, которые в настоящее время ведут бои в мешке Сен-Кантен-Амьен, как выразился Вейган. Он думал, что их тыл должна обеспечить Бельгийская армия, которая будет прикрывать их с востока и, если необходимость, с севера. В это же время новая французская армия под командованием генерала Фрэра, составленная из 18-20 дивизий, снятых из Эльзаса, с линии Мажино, из Африки и из других мест, должна была образовать фронт по течению Соммы. Ее левое крыло должно будет пробиться вперед к Карасу через Амьен и таким образом путем крайних усилий установить контакт с армиями Севера. Танковые дивизии должны находиться под постоянным давлением. Танковым дивизиям, сказала Вейган, нельзя позволять удерживать инициативу. Необходимые приказы были отданы, насколько было возможно вообще давать какие-либо приказы. Дальше будет видно, что новый план Вейгена отличался от отмененного приказа номер двенадцать генерала Гамилена лишь более энергичным тоном. Даже после того, как Вейган принял командование, три дня было потеряно на принятие решений. Смена верховного командования была правильной, вызванное же этим промедление было вредным. В результате отсутствия какого-либо верховного руководства военными действиями, случайности и противник стали управлять событиями. 17 мая город начал посылать войска на линию Рюи-Кулькур, Арле и занимать Араз, постоянно усиливая свой южный фланг. Французская седьмая армия без шестнадцатого корпуса, который понес очень большие потери в боях за Велхерен. Продвинулась на юг с целью соединения с французской первой армией. Она пересекла тыл англичан, не причинив им серьезных помех. 20 мая противник форсировал Шельду у Уденарда. Итальян-бельгийские корпуса, которые все еще были развернуты на восток, 23 мая отошли на ту линию обороны, которую мы создали вдоль бельгийской границы зимой, из которой наши корпуса так энергично начали свое наступление за 12 дней до этого. Во исполнение плана Вейгана Горд предложил генералу Бланшару, который теперь командовал северной группой, чтобы две английские дивизии, одна французская дивизия и французский кавалерийский корпус, атаковали в южном направлении между Северным каналом и каналом Шельда. Две французские дивизии фактически дважды уже подходили к предместиям Камбре, но оба раза они попадали под обстрел и отступали. За все эти дни это была единственная наступательная операция французской первой армии. 24 мая Рейно прислал две телеграммы с резкими упреками. Более короткая из них поясняет, в чем дело. «Вы телеграфировали мне», — говорилось в телеграмме. «Сегодня утром о том, что вами даны генералу Горту указания продолжать выполнение плана Вейгана». Сейчас же генерал Вейган сообщает мне, что согласно телеграмме генерала Бланшара, английская армия осуществила по своей собственной инициативе отход на двадцать пять миль в сторону портов, в то время, когда наши войска, двигающиеся с юга, с успехом продвигаются на север, туда, где они должны встретиться со своим союзником. Такие действия английской армии являются прямым нарушением формальных приказов. которые были подтверждены сегодня утром генералом Вейганом. Это отступление, естественно, вынудило генерала Вейгана изменить все его приготовление, и он вынужден отказаться от мысли закрыть брешь и восстановить непрерывную линию фронта. Нет необходимости подчеркивать серьезность возможных последствий. До этого момента генерал Вейган рассчитывал на армию генерала Фрера, продвигавшуюся к северу на Амьен – Альбер и Перрон. Она же фактически не добилась никакого заметного прогресса и все еще формировалась и продолжала сосредотачиваться в намеченном районе. Ниже приводятся мои ответы Рейно. Двадцать пятого мая тысяча девятьсот сорокового года в моей вчерашней вечерней телеграмме вам сообщалось все то, что нам было здесь известно, и мы до сих пор не получили от Горта ничего, что могло бы опровергнуть это. Генерал Дил, который должен быть с генералом Гортон, имеет указание, как можно скорее самолетом прислать штабного офицера. Сразу же, как только мы узнаем, что случилось, я подробно сообщу об этом. Ясно, однако, что Северная армия практически окружена, и что все ее коммуникации прерваны за исключением пути на Дюнкерк и Остендек. В кабинете и в высших военных кругах многие считали, что способности и стратегические познания сэра Джона Дилла, который с 23 апреля был заместителем начальника имперского генерального штаба, найдут себе наиболее полное применение в том случае, если он будет назначен главным советником нашей армии. Никто не мог сомневаться в том, что он, как специалист, во многих отношениях превосходил Айронсайда. 27 мая сэр Джон Дилл стал начальником имперского генерального штаба. По общему мнению, эти перемены соответствовали требованиям момента.